Глава девятая. Прибытие Хвирдов. Ниэль проснулся поздно ночью. Открыв глаза, он увидел напротив себя спящую Мию, которая выглядела очень ослабленной и уставшей. Он осторожно ощупал свои ребра, спину и не нашел никаких травм. «Надо будет за крышу извиниться, возместить им», растерянно подумал Ниэль, вспомнив женщину и ее детей. Он осторожно сел, стараясь не потревожить сон сестры. Оглядел комнату и нашел на столе шпильку, которая помогала ему хорошо высыпаться по ночам. Неэль встал и медленно поплелся к столу, анализируя произошедшее. Чудик, похоже, не в себе. Он очень сильно одаренный, я даже пошевелиться не мог рядом с ним. Что такое монстр делает в нашем городе? Когда он взял меня за голову, правый глаз предупредил о смертельной опасности. Думаю, пробудилась третья способность помощника — предчувствие опасности. «Три способности означают, что у меня помощник среднего уровня, а не низшего», — размышлял Нель, закрепляя шпильку обратно на внутреннюю часть рукава. «Только это лишь предчувствие смертельной опасности. Чтобы развить способность, надо постоянно рисковать жизнью. Тогда глаз будет реагировать и на более легкие угрозы». Нель лег, решив выспаться, — но в итоге полчаса ворочился, так и не сумев заснуть. В нем постепенно росла необъяснимая тревога. Не в силах больше лежать и тупо пялиться в потолок, он вышел во двор и с легким удивлением уставился на небо. «Похоже, сегодня какое-то астрономическое явление», — думал Ниэль, разглядывая обе луны. Внутри полумесяца, отливающего мягким серебристым светом, находилась полная зеленая сфера, Белое, будто обнимает и защищает зеленую. Поразился он, завороженно смотря в небо. «А смогу ли я защитить Мию, если за ней придут враги?» Нель отвел взгляд от лун и посмотрел на звезды. Коснулся кольца на пальце. Почему ему так тревожно? Решив немного подготовиться, он вернулся в дом и как можно тише подошел к печке, достал из кольца один из естественных артефактов — шкатулку с откидывающейся крышкой. Особая способность этого изделия заключалась в том, что внутри него можно было спрятать любой предмет подходящего размера, и тот не испортится и никак не изменится. Обычно шкатулку использовали для хранения быстро вянущих растений или быстро портящихся пилюль. Шкатулку, как естественный артефакт, нельзя было отследить или почувствовать. Этим свойством и решил воспользоваться Ниэль, положив внутрь естественного артефакта свое кольцо. Далее он прожег под печкой небольшую дыру и спрятал там шкатулку, тщательно замаскировав следы. Неэль решил, что, какова бы ни была ситуация, он не должен использовать кольцо. Если люди смогут понять, что этот артефакт хранит в себе наследие расы Хильдефона, ему конец. Нель вышел на улицу и всмотрелся в горизонт. Так он простоял три часа, почти не шевелясь. Нель до последнего надеялся, что у него обычная бессонница, пока на рассвете в долине показались две точки, увеличивающиеся с каждой секундой. Через пару минут до городской окраины добрались гигантских размеров орел и белая летучая мышь. Сделав круг над городом, они зависли над ямой. Ниэля трясло. Со спины летучей мыши взлетел лысый парень с эластичными черными крыльями за спиной, опустился вниз и мрачно посмотрел на Неэля. Его красные глаза словно сияли потусторонним светом. Отведя взгляд, юноша махнул рукой. В следующее мгновение крышу землянки Ниэля буквально сдуло сильным ветром. Кровля сделала несколько разворотов в небе, но не распалась в полете, рухнула вниз и с шумом врезалась в чью-то землянку, разломив ее крышу и перебудив всех соседей. Лысый парень подлетел ближе к землянке Ниэля и увидел спящую Мию. Он сделал какой-то жест кистью, и ветер поднял девочку вверх. Неэль молча смотрел, как его сестру уводят буквально у него из-под носа, и чувствовал сильную нарастающую боль в голове. Перед глазами плыло, сердце заныло, его никто не держал, но он почему-то не мог двинуться с места. В это время остальные незваные гости подлетели ближе. На орле, скрестив ноги, сидел молодой мужчина, презрительно разглядывая Неэля. На летучей мыши находились четверо. Парень с крыльями подлетел к беловолосому мальчику с овальным кристаллом во лбу, стоящему впереди всех на летучей мыши, и явно возглавляющему отряд. Он опустился на колено и положил перед ним Мию, которая почему-то так и не проснулась. «Малец! Что происходит?» Раздался позади Нейля голос. Он быстро обернулся и увидел Нера, Шрама и Шулу. В нем вспыхнула отчаянная надежда. Нель быстро подошел к ним и опустился на колени. «Нера!» Голова Неэли болела все сильнее. «Моя сестра пробудила глаз жизни. Они хотят забрать ее. Нера, помоги задержать их. Храм жизни скоро прибудет. Прошу!» «О, Нера Роза!» — приятным голосом воскликнул беловолосый мальчик. «Осмелишься перейти нам дорогу?» — он ухмыльнулся. «Вашему союзу семи не хватает воин? Неужели хочешь на пустом месте создать врага?» «Вы можете говорить от имени конфедерации?» Сухо поинтересовался Нера. «Мое имя Иуталхвитур», — гордо вскинув подбородок, заявил парень. Нера заметно помрачнел. «Тот здоровяк определенно владыка». Нера посмотрел на самого высокого мужчину с огромными кулаками. «Да и девочка тоже опасна, раз на ней цифра девять. У нас нет никаких шансов против них. Но и отдавать глаз жизни Хвирдум нельзя. Они и так слишком сильны». «Но это же и утол. Его дед за малейшее неуважение будет мстить», — размышлял он. Спустя несколько секунд он посмотрел на неэля и тяжело выдохнул. «Прости, они слишком сильны. У нас нет шансов. И у меня нет таких полномочий». У Неэля сильно сдавило в груди. Слезы отчаяния и безысходности потекли ручьем. Он неуклюже встал, покачиваясь и прижал руку к голове. Боль усилилась и стала почти невыносимой. Охваченный агоний, Нель закричал, направляя энергию в руку, и замахнулся, со всей силы швырнул огненный сгусток в Иутла. Тот презрительно усмехнулся и голой рукой поймал огонек. Нель, поглощенный безумием, зажег еще один огонь, но резко замер. Все вокруг застыли. На каждого присутствующего здесь человека медленно опускалось давящее ощущение, и с каждым мгновением оно становилось все сильнее. Нель, голова которого раскалывалась, а мысли путались в диком хаосе, механически повернулся и увидел направляющегося к ним чудика. Тот совсем не походил на себя и выглядел устрашающе. Черные волосы развивались на ветру, а сам он полностью выпрямился в свой двухметровый рост. Каждый шаг отдавался глухим звуком из-за отросших черных ногтей на ногах. Зрачки сверкали красным, вертикальные, как у кошки. Под каждым глазом светились темные полумесяцы, повторяя контур нижнего века, а два шрама, что опускались от ноздрей до подбородка, слабо сияли белым. «Второй!» — изумленно воскликнул Громила, что стоял за Иутлом. Он спустил девочку с плеч и спрыгнул, тяжело приземлившись перед чудиком. «Почему нас не предупредили, что этот сумасшедший в городе? И как он вообще тут оказался?» — возмутился Беловолосый, что-то ища в кольце. «Господин...» «За вторым очень сложно наблюдать. Он сразу чувствует слежку и устраняет шпионов. К нам поступали сведения, что он на границе республики, но точного города мы не знали», — нервно пояснила сухая старуха. Ее красный глазной протез, нацарапанный на нем цифрой 16, бешено вращался. «С дядей пятым все будет хорошо?» — тревожно спросила девятая. «Конечно будет, он очень сильный», — ласково улыбнулась старуха, легко потрепав ее по волосам. В это время чудик подошел ближе. На пятом змейками возникали символы, будто опутывая его. Они начинались с его головы и опускались до ног, уходя по земле в разные стороны. «Тварь!» — выдавил из себя пятый, пытаясь двинуться. Он использовал всю свою силу, но все равно не смог пошевелиться и с ненавистью смотрел на приближающегося второго. Чем ближе подходил чудик, тем больше появлялось символов, которые не позволяли противнику двигаться. Когда второй подошел на метр, пятый, чей рост достигал трех с половиной метров, был полностью окутан символами. Чудик медленно протянул руку, ненавидящими глазами смотря на пятого, который под воздействием силы чудика погружался все ниже в землю. Он остановился только когда достиг одного со вторым уровня роста. И Утал спрыгнул с летучей мыши и мягко опустился рядом с пятым. «Раб всегда останется рабом, и ты не исключение», — презрительно процедил он, выставив вперед руку с каким-то амулетом. Вокруг него появился купол барьера радиусом около 30 шагов. Чудик замер, а два вертикальных шрама, что пересекали губы, засияли ярким белым светом. Иутал раздраженно смотрел на второго. Этот неудачный результат экспериментов его деда вечно доставлял им проблемы. В него попытались вживить каплю крови высшего бога из расы повелителей Печати, что находится на 20-м месте в списке Рённы. Несмотря на пробудившуюся родословную террасу у второго, эксперимент провалился. Тогда всё в радиусе сотни километров было уничтожено, включая лаборатории. Никто ниже шестого ранга не выжил. Второй же почти потерял разум, скатившись в развитии на уровень трёхлетки, но остро ощущал хвирдов, и безжалостно их уничтожал. Убить второго стало почти невозможно. Любое психическое или душевное воздействие блокировало капля крови высшего. А физически его тело было настолько крепким, что даже полубог не мог его ранить. Единственный способ сдержать второго — это печать. Дед Иутла поставил ее в душу второго еще до того, как начался провальный эксперимент. И сейчас Иутл специальным амулетом подавлял чудика. Но даже так этого надолго не хватит. «Ты всегда был рабом, и и останешься! Тупое ничтожество! Это мой дед дал тебе эту силу!» Зло зарычал Иутл, усиливая напор энергии в амулет, на котором уже начали появляться трещины, но Хвирт лишь бросал на них небрежный взгляд. Нель внимательно следил за Чудиком, пятым и Иутлом, пытаясь мыслить рационально. Недалеко в воздухе завис лысый юноша, время от времени кидающий на него злые взгляды. Он бы с радостью убил его, но из-за присутствия Нера не решался действовать опрометчиво без четкого приказа. Неэль поднял руку. Из его ладони вылетел сгусток огня. Никто не обратил на это внимания, помимо «девятой», что с интересом наблюдала, как огонек ударился о барьеры потух. «Мне надо задержать их. Помощь в пути, они должны быть уже рядом, они должны», лихорадочно думал неэль Он снова поднял руку и закрыл глаза. Раньше у него не получалось использовать силу своего левого глаза, но сейчас не оставалось другого выбора. Нель был обязан спасти свою сестру. На ладони снова загорелся огонек. Нель резко распахнул веки. Его левый глаз засиял внутренним пурпурным светом, а между бровей зажегся фиолетовый ромб. Пламя в его руке запылало тем же цветом. Не успели окружающие до конца осознать это, как огонек мигнул, И исчез. «Ах!» — воскликнул Иутал, пустив волну энергии волосы. Огонек Неэля мгновение назад упал ему на голову. Секундная потеря концентрации оказалась критичной. Рука Чудика сдвинулась вперед буквально на несколько сантиметров, без сопротивления проткнув череп и войдя пальцами в мозг пятого. Иутал продолжил вливать энергию в амулет, и Чудик вновь замер. Внутри него кипела ярость. Дедушка лично подарил ему пятого. У того была слабая родословная раса гигантов, что значилось на семнадцатом месте в списке Рённа. При этом дед лично изменил его тело, сделав из него невероятно сильного бойца, почти не получающего урона от атак энергии. Против умников же у пятого был очень редкий артефакт. На уровне владык он был одним из сильнейших, и этот мощный боец только что умер в ходе наипростейшей миссии по захвату маленькой девочки. Причем погиб он из-за девятилетнего мальчика, который почему-то оказался избранным фиолетового неба. «Дядя Пятый!» — раздался полный горе-крик девятой, перешедший в рыдание. Каждый ее всклип отдавался в голове у всех в радиусе нескольких километров. У обычных людей, что стояли недалеко, из ушей потекла кровь, многие попадали в обморок. В воздух поднялись камни, куски крыши, мусор и зависли, слабо подрагивая в такт плачу девочки. Нера изумленно посмотрел на Ниеля, на которого накатила сильная усталость. Он сел на землю, игнорируя полные ненависти взгляды лысовой старухи. Ха -ха -ха -ха, ну и семейка! Усмехнулся Шрам. Произошедшая ошеломила Джага Захра. Оба ребенка предателя оказались избранными неба. Он искренне не понимал, почему эти дети не родились у любого другого члена клана. Чудик с глухим звуком упал на колени. а затем рухнул лицом вниз. И Утл подошел к нему и начал с ненавистью пинать его голову. «Сдохни, тварь!» — кричал он с каждым ударом. Наконец Утал остановился, отдышался и обернулся. «Заткнись!» — заорал он на плачущую девочку и сжал что-то в руке. Девятая вскрикнула и упала, прижимая ладони к лбу. Она лежала и всхлипывала, поглаживая белый шрам в виде цифры 9, к которому будто приставили раскаленный металл. Старуха обняла дрожащую девочку, сверля глазами Неэля. Если бы не приказ не вмешиваться, она бы давно разорвала его на части. Ниэль стоял и смотрел, как к нему подходит и Иутул. Он лишь хотел потянуть время, ему нужно только терпеть. Он слепо верил, что храм жизни скоро прибудет. Верил и ждал. Иначе... В чем ценность моего жалкого существования, если все дорогие мне люди или умирают, или предают меня? Неэль твердо смотрел, чуть приподняв голову на беловолосого парня, который остановился в нескольких шагах от него. Он был намерен продержаться как можно дольше. С дороги! Заорал и утал на Нера, который встал перед Ниэлем. Ты пришел за девочкой? Уходи. Тебе не стоит так злить два храма одновременно. Нера не сводил взгляд Саутла. Этот идиот хочет разрушить все. Он не должен уходить не сейчас. Подумал Нель чуть ли не до крови, сжав челюсти. Я сказал, пошел отсюда! Безумие Утла усиливалось. Если ты не уйдешь с дороги, я обещаю за ночь, твой клан исчезнет. Неро передернулся. Он на секунду замешкался и все-таки отступил в сторону. Нель приготовился защищаться, но не успел ничего сделать. И Утл махнул рукой, вытащил длинный белый кнут с небольшими шипами, замахнулся и с силой хлестнул. А! от первого же удара неэль упал едва успев убрать голову из под удара сдохни сдохни безумно орал и утул если бы не помощник предупреждающий о смертельной опасности неэль умер бы от первого же удара пока он пытался выжить прячь голову от ударов кнута монетка в его кармане нагрелась и один из зубьев диадемы стерся перед неэлем все потемнело я ослеп в ужасе подумал он сжал крепче челюсти и постарался двигаться как можно меньше. Когда Неэль перестал реагировать и остановился. Он тяжело дышал, разглядывая тело, на котором не осталось живого места. Нет, нет, нет, пробормотал Утол. Ты не должен умереть так легко, не должен, сорвался он на крик. Подбежав к Ниэлю, он ногой перевернул его, увидел две зияющие дыры вместо глаз на изодранном лице. Нагнулся и ловко залил что-то ему в рот, но на секунду отвлекся. В этот момент рука Неэля резко дернулась, и Утал закричал и попятился назад, прижимая ладонь к лицу. Между его окровавленных пальцев торчала шпилька с сапфировым наконечником. Нельс с улыбкой обессиленно уронил руку и потерял сознание. Вытащи! Вытащи! визжал и Утл. Старуха спрыгнула, мгновенно оказавшись перед хвердом. Она осторожно помогла Иутлу выпить зелье, затем ловким движением вытащила шпильку под его громкие вопли. Пока она занималась обработкой раны, в яме уже собрались все, кто обладал хоть какой-то силой. От мэра до Хьоды каждый наблюдал за событиями, но вмешиваться не собирался. «Ты будешь жить, да! Я сделаю из тебя куклу! Я пришью тебе свиные конечности вместо рук и ног! Ты будешь ходить за мной каждый день и наслаждаться новой жизнью!» Истерично кричал Иутал, прижимая ладонь к повязке на глазу. Шагнув к неэлю Хвирт поднял над головой ручку плети. Тут же белый эластичный материал стремительно изменился, превращаясь в полуторный меч молочного цвета. Сделав четыре взмаха, Иутал отсек руки и ноги Неэля. который все еще оставался без сознания. Посыпал истекающее кровью тело каким-то порошком, схватил его за мокрые и липкие волосы и прыгнул на летучую мышь. «Полетели! Мы столько времени потеряли! Ничтожество!» — закричал он на лысого юношу. Тот принял обвинение как должное и не выказал недовольства. «Господин, он присел на одно колено. Я нашел интересного мальца». Юноша сделал жест кистью, ветром поднимая с земли спящего ребенка, маленького и щупленького. Если бы Ниэль увидел его, то сразу же узнал бы крысу. «Оборотень!» — обрадовался и Утол, потыкав носком туфли в лицо крысы. Благодаря лекарствам он уже не чувствовал боли. «Грызун! Шестой старейшина обрадуется такому подарку! Полетели!» «Надеюсь, кровная линия этого предателя прервется», — радостно подумал Джага Захара, улетая прочь. Он свою миссию выполнил, но, пролетев несколько километров, Джага побледнел, увидев впереди летящих на огромной скорости гигантских беркутов. «Республика!» — крикнул он, и мысленным приказом повернул орла обратно. «Что за...» — для Иутла появление хищных птиц тоже стало неприятным сюрпризом. Детому говорил, что республика не будет вмешиваться. Множество беркутов окружили летучую мышь и орла. «Как вы смеете!» — зашипела Ута, лжав кулаки. «Вы хотите войны? Неужели республика так уверена в себе?» Республика Юкха не одна. Вперед вылетел золотой беркут, на котором стояла Диэла. Длинные золотые волосы, пухлые губы, прекрасное лицо и идеальное тело в шикарном платье притягивали глаза всех мужчин. «Храм жизни полностью поддержит ее в случае войны». «Я, с мне властью, как избранному армии, поддержу ее», храбро произнес красноволосый юноша лет четырнадцати, стоящий рядом с дьелой. Между его бровей сиял миниатюрный красный меч, направленный острием вниз. Позади него стояли два старика. Все трое были одеты в красные халаты, на всю спину которых был вышит серебряный меч. «Красные!» — И криво усмехнулся. «А если не ошиба...» «И не только они!» Громкий голос перебил Хвирда. Со стороны синего леса приблизился сияющий серебром олененок, скачущий прямо по воздуху. На нем стояла поразительной красоты девушка, на вид которой было около 16 лет. Она была одета в свободное платье цвета морской волны. От обычной девушки ее отличали белые лисьи ушки и пять серебристых хвостов, колышущихся на ветру вместе с черными волосами, что опускались ниже бедер. «Лес монстров тоже поддержит республику в войне с вами!» Она с ненавистью посмотрела на Иутла. Затем девушка повернулась и обозначила полупоклон в сторону самого большого Беркута. «Аргилайза приветствует господина Анашура!» Отец республики слабо кивнул. Рядом с ним стоял его сын, Алари Ракта, а позади сидел седой старик, глаза которого были зашиты лазурными нитями. Одет он был в белый плащ, на его груди изображался знак в виде закрытого глаза. На правой мочке уха блестела серьга, камушек, похожий на бриллиант. Руки мужчины были в белых перчатках, покрытых различными узорами, а на безымянном пальце левой руки выделялась серая печатка с гравировкой закрытого глаза. «Ну что, старик Лоу, жалеешь? Дети твоей внучки могли бы стать гордостью твоего клана и нашей республики». Теперь же один полностью ослеп и едва жив, а вторая оставит о не самые приятные воспоминания. Согласись, жизнь в яме, и искалеченный брат не добавит ей энтузиазма в любви к родине. Вздохнула Нашур. Слепой старик помрачнел, сжав кулаки. В клане Лоу почти всегда рождались умники, а их наследие позволяло почти каждому члену семьи стать отменным укротителем. В случае нужды в быстром транспорте клан Лоу незаменим со своими беркутами. Даже когда все страны активно начали вводить дирижабли и поезда, Лоу не подались в консерватизм, а построили свою сеть. На данный момент у них в собственности была одна из крупнейших транспортных компаний в республике. У клана Лоу было все — репутация, деньги, власть. Но пятном в чистой истории клана навсегда осталась Молли Лоу, которая сбежала с Парвом, и родила ему двоих детей. Каждый в семье надеялся, что они сгниют в яме. Сами предпринять меры Лоу не могли, соперники только этого и ждали. Жестокость к своей крови подпортит репутацию и имя клана Лоу. На несколько минут воцарилась напряженная тишина. Нера раздраженно сжал кулак. Он не мог поддержать республику, слишком слаб. И Утл. Голос Анашура был тих, как ветерок в поле. но каждый его слышал, будто тот стоял напротив. «Конфедерация не поймет, если ты затеешь бой с нами. Тебя мы не убьем, но всех твоих спутников оставим здесь. Не думаю, что твой дед будет рад этому». «Вы думаете, что сможете выдержать наш гнев?» — громко спросил Иутал, но из его голоса исчезла была и уверенность. «Если бы конфедерация была мирной, то мы бы несколько раз подумали». Но вы воюете на западе с островами в океане, воюете с лесом монстров на юге и империей Феникса на севере. Я уж не говорю о севах, ваших кровных врагах. У вас по всему континенту множество противников. Даже терпеливые и миролюбивые литони в конфликте с вами. А теперь посмотри, кого ты хочешь увести? Двоих избранных. Причем одного из них ты ослепил, лишив силы неба. Если ты еще и заберешь его тело, думаешь, храм космоса оставит все как есть. Не боишься, что из-за твоего взбалмошного поступка вся конфедерация останется без порталов? Спокойно и терпеливо объяснила Нашур. Конечно, он многое не договорил, а что-то приукрасил, но хвирду этого хватило. Иутол побледнел и начал размышлять: Все вышло из-под контроля. Я должен был тихо украсть девочку с глазом жизни. Мы идеально укладывались по времени. «Как так получилось, что я ослепил избранного фиолетового неба?» Он успокоился, проанализировал все и понял, что вина провала их миссии всецело лежит на Нееле. Свою вспыльчивость и глубинное желание поиздеваться над слабым он, естественно, не учитывал. И утолпнул тело Ниэля в сторону Диэлы, а затем он потянул руку, чтобы взять за волосы Мию, но наткнулся на световой барьер. Подняв взгляд, он увидел на огромной скорости приближающуюся диелу. Она повисла в воздухе, держа в одной руке Ниэля. Второй она аккуратно подняла Мию. Бросив взгляд полный презрения на Хвирда, она развернулась и улетела вдаль, по пути мановением руки притянув к себе руки и ноги неэля Анашур молча проводил ее взглядом. Он догадывался, что диела забрала Ниэля из-за его связи с Мией. «Уходим!» — зло бросил утул. Джага пристроил своего орла позади летучей мыши и с замиранием сердца пролетел мимо парящих беркутов. Оставив их позади, он с облегчением выдохнул и повернул орла, на всей скорости ринувшись границам альянса земель Парваты. «Аарон!» Анашур посмотрел на своего потомка. «Лети за Парвом. Принеси нам его голову». «Да, дедушка!» Возбужденно воскликнул юноша и направил беркута вслед за орлом. «Расходимся! Представление закончено!» Мрачно произнес Анашур и повернулся к Арге. «Если я не ошибаюсь, то олень рассвета под вами вырос в нашем лесу». «Да, я получила сообщение и прилетела сюда, чтобы забрать нового члена нашего леса, но неожиданно стала свидетелем таких печальных событий». «Искренне сочувствую вам», — нежным голосом ответила та. Анашур мрачно улыбнулся. Малец лишился глаз. Какой теперь из него избранный? Потерять такой шанс улучшить отношения с храмом космоса. Думал он, собираясь лететь назад, вслед за остальными. «Срочное сообщение!» — раздался крик со стороны. Анашур повернул голову и увидел, как к ним стремительно приближается ястреб. На нем сидел мужчина, одетый в заляпанные в крови легкие доспехи. Подлетев, он остановился и закричал. «Пар вы напали!» Они уже уничтожили больше десяти городов.